Глава тридцать И что ты сделала? Усмехается Адриан, продолжая легкими касаниями поглаживать мою вытянутую руку. Пришлось перепрыгнуть через забор. Ненормальная», — цедит он сквозь зубы, но его движения все такие же плавные. Значит, не злиться. Мне просто необходимо было это интервью. Беззаботно пожимаю плечами. Хотя сейчас понимаю, швы на моей пятой точке. слишком высокая плата за того политика швы ну да ты ведь видел ерзая на стуле той самой задницей напоминаю я в шоке вера думал ты в детстве на горке неудачно прокатилась нет в детстве я не была такой шебутной шибутной ну да закатываю глаза это синоним непослушности ясно Адриан задумчиво качает головой и подносит мою руку к лицу, нежно прикладывает к губам и целует. Он весь день этим занимается, выводит из равновесия с помощью прикосновений, а еще легких, как перышко, поцелуев и крепких, как великая китайская стена объятий. Пожалуй, самый запоминающийся момент за сегодня — то, как мы любовались закатом. «Вместе». Адриан обнимал меня сзади, бережно прислонив к своей груди, и снова рассказывал про детство, про Грецию, про обычаи своего народа и то, как они на протяжении многих веков им следуют. Мужские руки, обнимающие меня и губы, шепчущие слова ласковым тоном, это вообще не то, на что я рассчитывала в этом вынужденном отпуске. Отсюда чувствую себя немного обескуражена, а вернее совсем растерянно. «И когда в тебе выросла эта непослушность, Вера?» — вздыхает Адриана, кидывая взглядом стол на нашей кухне. «Мы слишком устали на прогулке, чтобы ждать очередь в забитом людьми ресторане, поэтому заказали еду и пришли ужинать домой. Удивительно, но здесь, под неустанным контролем Макриса, я впервые за долгое время почувствовала себя дома. Видимо, так действительно бывает». «Так много трудишься в своем городе, но в какой-то момент понимаешь, что чужая, а потом прилетаешь в гости, и душу щемит ощущение сопричастности и родственности, что ли?» «Не знаю», — Андрей задумчиво произношу. «Наверное, когда поняла, что я сама за себя, и надеяться не на кого». «У тебя был отец?» «Был. Потом был я. Был». прикусываю язык, чтобы не наговорить лишнего. «Хочешь, мое мнение?» — спрашивает он предусмотрительно, и я легко и непринужденно смеюсь. «Что это, как не компромисс от Адриана Макриса? Он наконец-то лепит свою шовинистическую правду-матку мне в лицо, а спрашивает, хочу ли я ее услышать?» «Чувствую, что оно мне не понравится, но давай уж», — отвечаю, поглаживая животик. Не знаю, каких именно размеров будет наша дочь, но есть ощущение, что я с каждым часом прибавляю по 100 грамм. Это ощущение обостряется тем, что мы оказались в курортном городе, и повсюду нас с Андреем окружают хорошенькие женщины. С красивыми ухоженными лицами, стройными фигурами. Манки такие. И я сама была такой. Именно подобно этим девушкам я и была, когда Адриан, как он говорит, в меня влюбился». Страшно признаться, но я впервые в жизни настолько комплексую. И лишние сантиметры наталии и появившиеся растяжки на бедрах, и отекающие к вечеру ноги. Все это не придает мне уверенности. «Вы, русские дамы, вообще не умеете брать», — с тяжелым вздохом произносит он. «А что же мы умеем?» «Давать. Давать вы умеете, как никто». «И многие русские женщины тебе давали?» Сама не ожидаясь, неприкрытой обидой выговариваю. Андрей смеется. «Не опошляй, девочка моя, ты ведь поняла». Греюсь в лучах его нежности, давно забытой, между прочим. «Я не о сексе», продолжает. «А вообще, о вашем жизненном укладе и роли женщины в семье. Часто ведь она ключевая. Что в этом плохого? То, что из этой ролевой модели в семьях вырастают бойцы, а не женщины». а бойцы созданы для того, чтобы воевать, как правило, с мужчинами. Деликатно молчу, стараясь не вступать в полемику, но Адриан не унимается. Почему за полгода совместной жизни ты не рассказала мне, в какой ситуации ты находишься? Про маму, про отца? Нет, ответа на твой вопрос у меня нет, зевая выговариваю, и я хочу спать. Вернее, ответ есть, но я тебе его не скажу. Ты просто хотела быть самостоятельной, независимой. Возможно, Андрей, и у меня получалось. Любой успешный бизнесмен со мной согласится. Глупо отказываться от имеющихся ресурсов в угоду того, чтобы пощекотать свое внутреннее величие. Я мог тебе помочь, но ты хотела сама. Наш тупиковый разговор прерывает звук его мобильного телефона. И пока Адриан короткими ответами реагирует на речь собеседника, я рассматриваю свою ладонь в его огромной руке. Спать с ним всю прошлую ночь оказалось несусветной глупостью, только лишь потому, что я больше не хочу отправляться в постель одна. Никогда. Когда Адриан заканчивает разговор, я не сразу вижу изменения на его лице, но вздрагиваю от резкого голоса. «Скажи мне, пожалуйста, ты кому-нибудь рассказывала, где мы, кроме Соболевых?» Сужаю взгляд, потому что он снова чужим становится, разъярённым с бешеными глазами и сжатыми кулаками. «Я?» — судорожно пытаясь хоть что-то вспомнить. Эмоциональная разница в поведении Адриана такая поразительная, что я неожиданно впадаю в ступор. «Только редактору?» — внутри всё холодеет. «Ире! Они ведь встречаются со Степа!» Обрываю свою речь на полуслове, потому что Адриан с резким стуком ставит на стол стакан с водой и смачно матерится по-гречески. — Что случилось? — дрожу. Он меня пугает. Ненамеренно, но все же. — Я просил тебя никому! — Вера! — качает он головой пораженно. — Я... черт! Действительно просил, но я была так счастлива. «Я не подумала, Андрей, виновата тру переносицу. Прости». «Не подумала!» — срывается он с места и начинает ходить из угла в угол. «Забылась», — киваю, — сказала это на автомате. «Я что, должна все помнить? И поверить не могу, что Ирина?» Взгляд его глаз такой, обвиняющий, что замолкаю. «Тебе не надо было думать. Я говорю, ты выполняешь. Какие тут могут быть варианты?» он разводит руками. «Знаешь что?» Тоже вскакиваю. Голова кружится так стремительно, я это делаю. Вот только не нужно разговаривать со мной в таком тоне. Не забывай, в каком я положении. Я не помню, что ела сегодня на завтрак, и Ире тоже рассказала все на эмоциях, слишком радовалась. В его глазах бунтуют пожары, которые так или иначе поджигают и меня, и молчать больше не хочется. Сам того не ведая, он вскрыл уже загнивающую рану. «И я бы отлично научилась брать, Андрей, если бы ты что-то давал!» Со злостью выговариваю. Он останавливается возле окна и, стоя спиной, делает поворот головы. «И чего же я тебе не давал?» — усмехается. «Что было не так?» «Стабильности, уверенности. Ты позвал с собой в Грецию, но не предложил мне выйти за тебя. Странно, что вообще об этом заговариваю я, а не ты». «Когда я должен был предложить?» «Может, когда ты заявила, что работа — это главное, что есть в твоей жизни, что без нее себя не представляешь?» «Так и было ровно до тех пор, пока ты не появился», — тихо произношу. Приглаживаю волосы и срываюсь. Он снова кричит на меня, снова в чем-то обвиняет. Ничего не поменялось. И уже не поменяется. Увы. Мое лицо будто каменеет. Но я все же нахожу в себе гордость задрать подбородок и пытаясь спрятать обиду за независимостью, произнести. «В любом случае это не важно. Сейчас уже поздно. Я никогда не поверю, что тебе нужна я, а не ребенок». «Вот как!» – произносит Адриан, закидывая руки в карман и брюк. Приближается ко мне и награждает ненавистным взглядом. «Просто, блять прекрасно!» Прикрываю глаза, когда он словно ураган проносится мимо, и в очередной раз вздрагиваю от жуткого удара входной двери. Смаргиваю стеклянные слезы, потому что Адриан Макрис вместо того, чтобы извиниться и успокоить меня, просто ушел. Ушел, черт возьми!